а в о с ь м а я «Судьба Арвеста». Горька судьба клятого одиночки, обреченного мерить все дороги этого мира собственными шагами, не имеющего ни огня, ни угла. Но еще горше для того, кто, познав одиночество, обрел товарищей и потерял всех в один момент». Оторвавшись от погони, пес сделал широкую петлю по предгорным лесам, отыскивая правильное направление каким-то диким, нечеловеческим чутьем. Он ничего не ел. Все припасы остались у гнома и орка. Однако совершенно не чувствовал голода. Тело словно бы понимало, что пришла пора показать, на что оно способно. После двух дней блужданий неясыть добрался до места схватки. Следов оставалось предостаточно. Наемники, несмотря на свой железный, казалось бы, обычай, не вынесли всех своих. Настолько, как видно, страшились этого проклятого места. Осталось немало оружия. ф е с подобрал себе добрый клинок, куда лучше того, что оказался в его руке во время боя. С одного из мертвых снял добрую кольчугу. Нашлась и пара кинжалов, а в брошенных ранцах немного засохшего хлеба и копченого мяса. Фляжки оказались наполнены вином. Нашлись и деньги. Немало. Великий грех перед спасителем подбирать оставшееся на смертном поле, Но тут уж не до совести. Да и вещи этим мертвым уже никогда не понадобятся. Фес долго примирялся к арбалетам, но потом все же решил не брать. Тяжело. Разумеется, никаких следов Прадда, Сугутора или Атлики. Бессильно оказалось даже волшебство. Они пропали, канули Точно брошенные в темную воду камни, даже круги не пошли. Что делает человек, потерявший спутников? Возвращается туда, где, как ему думается, друзья могут ждать его. А таким местом был только Арвест. Сперва это показалось неясыти чистым безумием. Их наверняка ищут на всех углах. Стража предупреждена, наемники лесных кантонов славятся спаянностью и за своих мертвых всегда мстят неотвратимо и свирепо, так что рассчитывать на ратозейство или попустительство стражников не приходится. Да и хозяин ражего кота, его Фесса, до смерти теперь не забудет. И все-таки он возвращался в Арвест. Нечего было зря тешить себя пустой надеждой. Едва ли орку и гному удалось ускользнуть от инквизиции. Прийти в себя, уврачевать раны, скрыться. Нет, на такое рассчитывать нечего. Их почти наверняка надо искать в городе. И желательно побыстрее, пока всех троих вместе с Атликой не сожгли на медленном огне. Неясыть пробирался на запад, не имея пока и малейшего понятия, как он окажется в в Арвесте. Через сточные тоннели хорошо убегать из города, но отнюдь не наоборот. Когда леса остались позади и внизу, под холмом, пролегла коричневая лента широкого тракта, Неясыть остановился. Идти дальше с посохом некроманта Все равно, что громко кричать «Вот он я! Держите меня!» Недолго думая, ф е с закопал посох Под приметным раздвоенным деревом Если судьба мне улыбнется, я вернусь Посулился он А если нет? Что ж, лежи тогда здесь Отдыхай, мой верный товарищ Ты недолго мне служил, но не подвел ни разу. Мысленно простившись с посохом, ф е с надел кольчугу под куртку, постарался получше спрятать оружие и бодрой походкой вышел на тракт, выждав момент, когда на дороге никого не оказалось. Без посоха и плаща, с хорошим оружием, он вполне сошел бы за странствующего наемника, продающего свой меч, каких немало хаживало по дорогам и Семиградия, и Империи, и Мекампа. Время, когда за оружие должен был браться каждый от м а л о до велика, спасая себя и род от полного и поголовного истребления, давно прошло. Великие вторжения с Востока навсегда остались только в пропитанных кровью и пропахших дымом хрониках. Пришла пора малых войн, когда стало возможно с малой, но хорошо обученной армией творить большие дела. Пришла пора наемников. н е я с ы т ь сейчас горько сожалел, что от его былого боевого умения остались лишь жалкие остатки. Он по-прежнему был неплох по меркам этого мира, но не более, чем неплох, и выйти в одиночку против шестерых он бы не дерзнул. В душе человеческой нет места двум настоящим талантам. Кто придумал это жестокое и глупое правило? В эти минуты Фессу как никогда захотелось целиком и полностью стать воином. чтобы жестокая боль отдачи не обращала его в человека, беззащитного в ближнем, самом страшном бою, когда дело доходит до рукопашной. Несмотря на пустой желудок, он шел быстро. Слишком уж живо стояло перед глазами это видение, гном, привязанный к решетке, под которой уже олеют угли. Чем ближе к Арвесту, тем оживленнее становился тракт. ф е с обогнал длинный обоз, запряженный медлительными валами. Его самого обошли несколько всадников в темных плащах, украшенных гербом купеческого города. Последний неожиданно придержал коня, поворачиваясь к неясыти. — В город идешь, воин! — дружелюбно спросил наездник. Высокий и темно-усый. По выговору в нем без труда можно было распознать Мекампца. «Иду, куда дорога ведет», — осторожно ответил ф е с Не следовало с готовностью отвечать на вопросы первого встречного. «Да ты не чинись», — усмехнулся Длинноусый. «Ежели тебя дорога в Арвест приведет, не пожалеешь». «Город ныне свой собственный полк нанимает, чтоб, значит, не только парни из кантонов его охраняли, а то не ровен час. Так что давай, ступай прямо, никуда не сворачивая. В воротах у стражников спроси, как Кордегардию найти. Они покажут». «И что?» – осторожно поинтересовался Неясыть. ь ж а л о в а н ь е там какое!» «Да и что за нужда возникла?» «Жалование славное», — уверил его усатый. «Спросят, кто послал?» «Скажешь, Келем Усатый». «Что, подходящее прозвище?» «Ты вербовщик, почтенный Келем?» В упор спросил неясыть. «Конечно, так говорить не полагалось. Сперва надо было завести разговор на околичностях, и только потом осторожными намеками выяснить всю правду. «Угу!» — кивнул Келем. «А что тут такого? Ты ж из настоящих, сразу видно. А для настоящих солдат удачи хороший вербовщик, что мама родная. Мне ж не подпаивать вас, не лгать вам не надо. Сами все знаете». «Погоди, сейчас твою роту угадаю». «Коты Хаббарда?» «Нет, не похоже. Вид не такой разбойничий». Он снова усмехнулся. Его товарищи придержали коней, поджидая отставшего. «Или весельчаки Арпаго?» «Тоже нет, усов не носишь». «Ладно, что гадать, скажи сам, парень». Волки Фостера. Ни секунды не задумываясь и без тени сомнения ответил ф е с «Как ты сказал?» – заинтересовался вербовщик. «Волки Фостера? Новая рота никак!» «Вот только который же это Фостер? Рыжий такой, из кинта дальнего? Или Фостер-коротышка? Или же Фостер-святоша?» «Фостер из Арроса!» – последовал ответ. Неясыть отвечал наугад и уже готовил рассказ о том, кто этот новый среди к о н д а т ь е р о в ротный. Но, как ни странно, ничего объяснять не потребовалось. ь «А, а знаю. Молодец, раз сумел до ротного дослужиться. Ишь, новую роту сколотил. А где ж остальные, парень? Или следом пожалуют?» «Ага, меня квартирьером выбрали». Продолжал вдохновенно врать Фес. «Ясно. Тогда скажи так. Десять монет в месяц простому воину, двенадцать — стрелку, и пятнадцать, если что-то еще умеет. Ну, а с десятниками и выше по-свойски столкуемся». Усмехнулся вербовщик. «Жратва за счет города. Ну, да это уже с Фостером сговариваться будем». А в город ты сходи, обязательно. Только смотри, с ребятами из лесных кантонов не задирайся. А то не р а в е н час. Они парни лихие. Горячо заверив в е р б о в щ и к а что не п р и м е н и т так и сделать, ф е с дождался прощального взмаха рукой. в Садники хлестнули коней. Совсем видно, скверны дела увольного Арвеста. коли вербовщики не б р е з г а ю т уже и одиноким путникам. Расставшись со словоохотливым вербовщиком, неясыть двинулся дальше. а р в и с т был уже недалек. «А может быть, бросить всю эту некромантию, будь она трижды неладна?» — невольно подумал ф е с «Тем более, что судьба сама подсказывает выход». Стать для начала простым наемником. И, если Деэннур не ошибался насчет одного таланта в душе, ко мне должно вернуться прежнее умение. А тогда... Но сперва, конечно, он должен выручить из беды друзей. Ну, если не друзей, то тех, кто встал рядом с ним и не покинул в трудную минуту, сделав куда больше... чем требовал простой долг, получающего деньги за свой труд слуги, пусть даже и преданного. Отцы-экзекуторы станут искать некроманта, чародея с посохом, возможно попытавшегося изменить свой вид, и едва ли кто обратит внимание на скромного наемника, солдата удачи, явившегося попытать счастья на арвестских харчах. главное пробраться в город, а там видно будет. Неясыть не знал, конечно же, что настоящий, прежний ф е с еще в мире Мельина не р а с полагался не на тщательно составленные планы, имеющие обыкновение рушиться, а на интуицию воина, подсказывавшую верное решение. Но прежде чем идти в город, требовалось избавиться от улик. Стража лесных кантонов вполне могла опознать его оружие, собранное на поле боя. Искать толкового скупщика времени не было, и потому Фес завернул в первую попавшуюся на пути деревню. Кузнеца Неясыть застал за работой, причем вполне мирной, хотя до весны было еще куда как далеко. рачительный мастер уже принялся чинитьлемеха бороны и прочее без чего не обойтись землепашцу кого там несет не слишком вежливо рыкнул бородач звонко ударив молотком дюжий молодой парень молотобоец послушно опустил кувалду на указанное мастером м е с т о брызнули алые искры путник перехожий Усмехнулся ф е с останавливаясь у двери. Кузнец соблаговолил слегка повернуть всколокоченную голову. Очевидно, недостатка в клиентах он не знал. «А коль перехожий, так и переходи себе дальше!» Отворачиваясь, бросил мастер. «Не люблю наемников, гость незваный!» «Так как, сам уйдешь или помочь тебе дорогу найти?» «Сам уйду», — спокойно ответил Фесс. «Вот только не скажешь ли, почтенный, кто бы купил у меня ненужное оружие? Может, не все в округе относятся к нам, солдатам удачи, так же, как ты?» «Оружие продать хочешь?» В тот же миг ястребом налетел кузнец. Куда только делись его презрение и надменность. «Так что же раньше молчал?» «Дело надо сразу говорить, а не толкаться у дверей. А то ходят тут всякие. Толкаются, понимаешь, а потом беды не оберешься. Давай, показывай!» «А ты...» Он повернулся к молотобойцу. «Не стой столбом, работай, коли в самом деле мастером заделаться хочешь!» ф е с вытащил свою добычу. У кузнеца заблестели глаза. «Сорок пять цехинов!» — быстро сказал он. Цена наверняка была занижена, самое меньшее вдвое, но ф е с торговаться не стал. «А взамен не нашлось бы у тебя какого-нибудь клинка, почтенный?» — осведомился он, выразительно косясь на длинный ряд развешенных по стене мечей и топоров. «Глаз не стало, что ли?» — фыркнул мастер. Выбирай любой, я все равно тебе еще должен останусь. ф е с встал, прошелся вдоль новенького оружия. Вот этот. Этот клинок был чуть искривлен, с длинной рукояткой, рассчитанной на две ладони. По лезвию тянулись темные руны, незнакомые Фессу, несмотря на все его штудии в области древних языков. а, -а, -а. — хмыкнул кузнец. «Знаток, сразу видно. Выбрал лучшую штуку из загашника старого варга. Только за нее еще приплатить придется». «Сколько?» — подозрительно спросил пес. «Сотню», — невозмутимо бросил мастер. «Руны видишь?» «Ну, вижу. И что?» «А вот смотри». Кузнец ловко подхватил какую-то тряпицу, подбросил вверх. Тряпка упала на подставленное лезвие меча и беззвучно распалась надвое. — И за этот меч всего-навсего сто сорок пять цехинов! — невозмутимо сказал кузнец. Неясыть, не отвечая, взял оружие в руки. Клинок совершенно явно стоил много больше. И не похоже было, что старый кузнец не знает его истинной стоимости. Значит, хочет избавиться, но в то же время и боится продешевить. Проклятие на нем, что ли? Кузнец вздрогнул, и Фес понял, что угадал. Да ты не бойся, мастер, я его все равно возьму. Только расскажи правду. И неясыть зазвенел цехинами. Кузнец долго и тщательно пересчитывал монеты, проверил каждую на зуб и только после этого окончательно вручил Фессу оружие. «Ножны, что н а з ы в а ю т с я неродные, сам делал», — признался кузнец. «Без излишеств, ну да, тебе они ни к чему. Едва ли ты внимания лишнего хочешь, солдат. А история у него...» в общем Когда тут пару месяцев назад появились мертвяки ходячие, отец Бернар наш не стал отцов-экзекуторов звать, а выписал откуда-то из Салладора знатного воина-охотника за нежитью. В общем, этот охотник не преуспел тут. Сожрали его вместе с отцом Бернаром. Ну, а я утречком рано первый на то место пришел, гляжу, Четыре мертвяка в мелкую крошку изрублены, а рядом этот меч валяется. От рыцаря того даже доспехов не осталось. От отца Бернара только символ нагрудный. Вот такая история. У меня который уж день на сердце неспокойно. Все кажется, вот-вот мертвый за своим мечом явится. Или что еще похуже случится. Ну что, берешь, солдат? «Беру», — глядя прямо в глаза кузнецу, ответил неясыть. Хотя ясно было, что на клинке проклятие умершего рыцаря и ярость победивших неупокоенных. «Кстати, а куда они делись потом?» «Святая Инквизиция справилась таки», — нехотя буркнул кузнец. «Двух грешниц сожгли». Все было понятно. «Прощай, кузнец!» «И ты прощай, солдат!» «Не знаю твоей роты, но все равно удачи!» «Чувствую, она тебе понадобится, и притом очень скоро!» Неясыть мрачно кивнул. «Вновь судьба делает мне подарок!» — размышлял Фесс, шагая по Арвестской дороге. «Уж не та ли парочка, Бахмут с полуэльфом!» Решили, что меня надо поддержать в моих поисках. Но мне пока что и в голову не приходило искать эти самые мечи. Или я продвигаюсь к ним, сам того не замечая. Или они следят за мной, и теперь мне надо попасть в какое-то им нужное место, и они подсунули мне это оружие. Изрубить четырех зомби. Надо же. Видать... Клинок и впрямь зачарован. Эх, эх, жаль, что посох запрятан. Не разобраться толком, что к чему. Арвестские башни появились в свой черед. В воротах стояла стража, наемники лесных кантонов, раза в два больше, чем обычно. ф е с уплатил пошлину, но пропускать его не спешили. «Ты откуда, парень?» Мрачно осведомился пожилой капрал, командовавший п р е в р а т н ы м дозором. ф е с повторил свою выдуманную историю. «Если вербовщик уже успел побывать здесь...» ь у г о проворчал капрал. «Складно поешь, мальчик!» «Что это за новая рота? Мы о такой ничего не слыхали. А уж такие новости, можешь мне поверить!» Среди наших ребят разносятся быстрее ветра. ф е с как можно более равнодушно пожал плечами. Не знаю, как насчет ветра, просто сюда еще никто из наших не добирался. А где ж работали? Полюбопытствовал стражник. Где сейчас жарко? Кинт ближний пожал плечами ф е с Там работы всегда навалом. Сами ведь знаете, капрал, то лихая компания из кинта дальнего подвалит, то зверюшки сторожевую цепь прорвут. В этом ф е с не лгал. Дела кинта ближнего всегда живо обсуждались в академии, и он не боялся быть пойманным на вранье. А что ж на север подались? Аль у султанов смашной плохо стало. Не отступал капрал. С мошонкой у его светлости плохо стало, а не с мошной. Грубо, в истинном стиле наемных р о т сострил неясыть, вызвав хохот охраны. Жара надоела, мухи эти, змеи, пиявки, стрелы отравленные. Отпросился вот уродного. «Так что же это? За тобой сюда вся ваша рота подтянется!» Тотчас насупился капрал. «Нам, парень, этого совсем не надо. Шел бы ты тогда отсюда по добру-поздорову. Мы тебя, конечно, не обидим, и пошлину вернем, и накормим на дорогу. Но, сам понимаешь, мы службой дорожим. А то одного тебя пропустишь, а потом и вся рота пожалует». Закончил старый служака. «А что, тут работенка и для нас найдется? Я так и знал». Усмехнулся ф е с р а б о т е н к а Работенки тут для всех хватит!» Проворчал Капрал. «Вести одна тревожней другой. Кто, говорит, опять орлы с Волчьих островов заявятся? Кто разбойнички Кинта Дальнего?» «Ладно, проходи, парень. Но помни, если ваш ротный сюда придет и вздумает цены сбивать...» Будет иметь дело с нашим. А наш ротный, это я тебе скажу. Спасибо, капрал, обязательно учту. Усмехнулся Фес, минуя стражу. Да только не думаю, что наш капитан сюда всю роту приведет. Скорее уж я к нему вернусь. У султанов заработок хоть и противный, да верный. А тут того и гляди, на самом деле порешат. Звери-то, они без понятия. Распростившись с охранниками, ф е с двинулся дальше, в лабиринт узких арвестских улочек. План его был прост и незатейлив. Разузнать о судьбе спутников и, как говорится, действовать по обстановке. Опытный глаз, конечно же, мог заметить, что город в тревоге. На улицах то и дело попадались патрули лесных кантонов, и при каждом патруле непременно ошивался отец-экзекутор, пусть даже самого незначительного на первый взгляд ранга. ф е с не стал избегать этих встреч. Несколько раз он ловил на себе пристальные взгляды из-под серых капюшонов, однако даже и не думал отворачиваться, Лишь поспешно бормотал подходящую по времени молитву, дотворил обычный знак в е р у ю щ и х в спасителя. Патрули проходили мимо. Совершенно ясно было, что они ищут мага-некроманта, припосохи и п р о ч и м и совершенно обычный на вид воин-наемник ничем для них не интересен. Долго бродить по Арвисту ему не пришлось. Ноги сами принесли Фесса на площадь правосудия. Уже издалека он заслышал крики глашатаев. «Апаче того! Подвергнуты будут казни ужасной и позорной двое, нарушивших закон, порядок и уложение. Двое! Гном именем Сугутор и орк именем Прад, тьме с л у ж е н и я принявшие, тьму в сердца свои нечестивые впустившие» и ныне кару за это понести долженствующие. Слушайте все, и не говорите, что не слышали. Приходите все, дабы увидеть, и потом не говорите, что не видели. Свершится правосудие Спасителя посредством Святой Инквизиции, длани пестующей и карающей. Завтра, ровно в полдень, после троекратного колокольного сигнала. Слушайте все, и не говорите, что не слышали. Все ясно. Добрые обыватели славного Арвеста уведомлялись о готовящемся судилище. И, зная нравы того же отца Этлау, можно было не сомневаться. Святая Инквизиция спит и видит, как мятежный некромант сам явится на площадь, дабы выручить друзей. тотчас же окажется в капкане. Не так уж сложно найти и п р и в е с т и сюда тех, кто опознает его в лицо. Того же отца Этлау, например. Окружить площадь тройным кольцом а л е б а р д и с т о в расставить по крышам стрелков. Дело наверняка представляется им простым и легким. Даже бывалому некроманту не выдержать схватки с о т н и отцов-инквизиторов. С вора псов справится ь с волком-одиночкой. Фес постоял, послушал, посмотрел. Площадь правосудия, похоже, специально застраивалась так, чтобы никому и в голову не пришло пытаться отбить осужденных. Вокруг... мрачные стены казарм и тюрем на площадь ведут всего три улицы и их легко перекрыть в любой момент для чего вон они видны стоят по бокам внушительного вида рогатки а уж в казармах наверняка полно стражи и наемников и собственно инквизиторов от ворот же угрюмой крепости святой инквизиции к лобному месту тянется поднятый над площадью мост, опирающийся на внушительные толстенные сваи. Посвистывая, Фес в развалочку обошел всю площадь, купил у разносчицы горсть жареных орехов и так же неторопливо двинулся прочь. в с ё что нужно, он узнал. Теперь оставалось только действовать. На ночь он остановился в дрянном трактире на самой окраине. к о ш е л ё к показывал дно. Несколько девиц легкого поведения пару раз шепотом предложили ему пойти поразвлечься. Он только качал головой. Итак, гном и орк попали в плен. А атлика каким-то образом скрылась. Если, конечно, святые отцы не схватили и ее, по каким то причинам решив пока не оповещать об этом своего врага, что ж будем надеяться что ей повезло несколько больше чем прадду и сугутору ночью фес заставил себя уснуть лишь предельным напряжением воли, выскребя последние остатки своего серебра он снял таки отдельную коморку и вечером вынув н о в о п р и о б н н ы й меч. До боли в плечах и ладонях упражнялся с ним, Отчаянно пытаясь вспомнить то, чем он когда-то владел. Там, в начисто стершемся из памяти, ином мире. «Надо забыть о магии», — как заклинание твердил себе ф е с «Пусть даже и на время, но забыть. Только тогда у меня есть шанс». Они будут искать чародея, точно с вора псов. Будут принюхиваться, отыскивая малейший след моего волшебства. Пусть себе принюхиваются. Но если все опять повернется, как с Эвенстайном и Бахмутом, Фесс поежился и запретил себе об этом думать. Утром он поднялся до света. Спокойный и собранный. Все сомнения остались там, в ночных кошмарах, послушно отступивших при первых же проблесках света. с о б р а в свой нехитрый скарб, Неясыть отправился на площадь правосудия. Он шел, уже твердо зная, что собирается делать. Магия лежала в самом дальнем уголке его существа, крепко запертая на десять замков. Он не имел права дать Святой Церкви обнаружить себя раньше им самим назначенного мгновения. Однако, уже спускаясь по ступеням скрипучей трактирной лестницы, он понял, что его первоначальный план не удастся. Воздух был пропитан злом, ожиданием зла, предчувствием зла, чуть ли не его предвкушением. Обученный некромант просто не мог не заметить этого. И причем это было вовсе не алчное ожидание казни. Фессу внезапно вспомнился Ордос, нежданно нагрянувший Черный Мор, странные существа, явившиеся из-за грани этого мира. Сперва Неясыть подумал, что жуткая эпидемия готова вот-вот поразить и Арвест. Но Нет. Волнами накатывающаяся злоба имела ту же первооснову, но совсем иную природу. Совсем, совсем иную. Впрочем, Фессу было сейчас не досуг думать о высоких материях. Надо было спасать своих, а заодно и себя, после того, как дело будет сделано. Как он и ожидал, Народ начал стекаться на площадь задолго до начала церемонии. Здесь не было ни трактиров, ни закусочных. Их заменяли бойкие л а т о ч н и к и р а з н о с ч и к и Люди все п р е б ы в а л и и п р е б ы в а л и Фесса мало-помалу оттесняли прямо к толстенным бревнам ограждения, возведенного вокруг дощатого помоста в самой середине площади. Чего? Собственно говоря, и добивался неясыть. Он заставил себя не думать о приближающемся зле. Чистая стихия разрушения и умерщвления, бессмысленного и бессердечного, убивающего не ради пропитания или чтобы дать дорогу новому взамен отжившего, убивающая не ради извращенного удовольствия или ради денег, богатства, власти. Убивающая только потому, что это единственный способ ее существования. Стоящая вне морали и этических постулатов, не способная к какому бы то ни было обобщению или переговорам. Эта стихия близилась. Ефессу оставалось только надеяться, что он успеет исполнить свой долг до того, как на Арвеста врушится неведомый пока что молот судьбы. К полудню вся площадь правосудия была запружена народом. Для арвестских обывателей казни все еще не потеряли ни своей остроты, ни, соответственно, привлекательности. Может, от того... что каждый в любой момент сам мог оказаться на месте приговоренных. Народ гомонил, словно собравшись посмотреть забавное представление, а не кровавую казнь. Перебрасывались шутками, большей частью плоскими и сальными. Походя щупали вертевшихся тут же девиц, отвечавших положенным визгом. и л и пиво из высоких деревянных кружек. Пиво, не сомневался Фес, было дрянным и разбавленным, но по случаю казни и такое сойдет. Неясыть старался не слишком выделяться. Точно так же гоготал над дурацкими остротами. Точно так же глотал теплое никудышное пиво. Господа-экзекуторы не спешили. Народ ждал, ничем не выдавая своего нетерпения, ведь ожидание удовольствия – тоже своего рода удовольствие. Солнце перевалило заполдень. Казнь все не начиналась, а Фес все явственнее и явственнее ощущал приближение того самого бездушного иррационального зла, отнюдь не связанного с грядущей казнью. Оно было уже совсем близко, это зло, и н е я с ы т ь с внезапным ужасом понял, что беда уже набрала разбег, и никаких его сил не хватит, чтобы встретить ее лицом к лицу. Оставалось уподобиться тому дикарю, что греется у лесного пожара, то есть попытаться спасти друзей, а в остальном положиться на удачу. Но вот на башенках, более похожего на крепость здания Святой Инквизиции, появились трубачи. Над площадью правосудия зазвучал низкий суровый сигнал. Сигнал к началу судилища, а точнее – казни. Стоило умолкнуть т р у б а м как ворота раскрылись. На помост в ступила стража – сумрачные ряды собственной стражи отцов-экзекуторов – Похоже, они не слишком доверяли даже наемникам лесных кантонов. Стражники шли быстро, что было совсем не в обычаях святой инквизиции. Их плотные шеренги совершенно скрывали от глаз собравшейся толпы и инквизиторов, и их жертвы. Вещь тоже небывалая. «Берегутся святые отцы», – подумал ф е с «Ждут». «Когда же я начну?» Замерли, напряглись, готовые учуять малейшее движение магии. «Ждите, ждите, не дождетесь!» Нашли дурака. Злорадно закончил неясыть. Процессия достигла круглого каменного помоста, где совершались казни. Только теперь стражники отступили назад. Фес, как и все, вытянул шею, стараясь увидеть больше связанные прад и сугутор едва держались на ногах, грудь гнома была перевязана тряпки покрылись бурыми пятнами своим присутствием церемонию не почтил никто из высших иерархов церкви, кроме отца экзекутора этлау этот стоял у самого края помоста с вызовом обводя толпу взглядом. Ему нельзя было отказать в смелости. Этлау вызывал огонь на себя. «Не дождешься», — вновь подумал ф е с Но неужто они рассчитывали, что я клюну на столь несложную приманку? Вперед вновь вышли Герольды. Развернули свитки. Начали зачитывать толпе, вынесенный преступником приговор. ф е с пропустил его мимо ушей. Он рассчитывал шаги, удары и секунды. Когда-то, знал он, ему не потребовалось бы никаких расчетов. Он прошел бы к осужденным, подобно косе над травами, и горе тем, кто оказался бы у него на пути. Герольды закончили, опустили положенные им церемониальные горны, шагнули назад. пропуская вперед палачей в низко надвинутых серых капюшонах. «Кажется, мы влипли, суги!» Услышал неясыть неестественно спокойный голос Прадда, неожиданно далеко разнесшийся над притихшей площадью. В спокойном осеннем небе тихо, неспешно плыли белые клубистые громады облаков, Белые исполинские тени на голубом фоне. И вдруг, внезапно и бесшумно, эту умиротворенную белизну рассек длинный черный р о с ч е р к Дымная черта, тянущаяся за выпущенным из катапульты зажигательным ядром. Мало кто заметил ее, кроме Фесса. А из тех, кто заметил, еще меньше поняли, что это. Ядро рухнуло где-то за домами, оттуда повалил густой дым, но простонародье этим было не испугать. Выстроенный из камня, Арвест не боялся опустошительных пожаров, когда, случалось, в деревянных городах от одной лучины сгорали сотни и сотни домов. Фесса же словно толкнула в грудь. Зло пришло в Арвест. Однако за первым ядром последовало второе, третье, четвертое, и толпа всколыхнулась. Первыми истошно завизжали женщины, людская масса качнулась из стороны в сторону, точь-в-точь точь, словно морская волна. Кого-то, как водится, сбили с ног. Кто-то понял, что дым появился аккурат в том месте, где стоял его собственный дом, и сейчас. Забыв обо всем, прорывался вперед, Пустив в ход и кулаки, и локти. Вопящая человеческая волна Швырнула Фесса прямо к подножию Каменного помоста. Сейчас или никогда? Сейчас, пока экзекуторы растеряны, Пока вместе со всеми пялятся, Выпучив глаза на падающие ядра. Неясыть прыгнул, уцепился за край каменной платформы. Сбить его вниз, убить, совсем сейчас не составило бы труда, но отцы-экзекуторы проморгали его рывок, отвлекшись, растерявшись. Падающие зажигательные ядра явно не входили в их планы. А когда отец Этлау наконец повернулся, Фесс уже резал веревки на осужденных. «Прыгайте!» Рявкнул он, бросаясь на перерез шагнувшему было вперед солдату, слишком смелому или слишком глупому, чтобы бросать вызов такому противнику. Стражник попытался ткнуть фесса алебардой, тот успел уклониться. Орк и гном, однако, никуда прыгать не стали. Прад, недолго думая, огрел громадным кулачищем по голове ближайшего стражника — и выхватил из разжавшихся рук отполированное длинное древко. «Ух, и пойдет же теперь потеха!» Заорал он так, что перекрыл даже вой и крики обезумевшей толпы внизу. Сугутор поступил еще лучше. Гном попросту прыгнул на шагнувшего вперед и уже поднявшего руку Этлау. Сцепившись, они покатились по помосту. у д о в ы е кулачищи гнома работали, словно два кузнечных молота. Однако инквизиторы быстро опомнились. Подались вперед растерявшиеся было солдаты, ощетинившись сверкающим рядом алибард. Свистнули первые стрелы, со звоном ломаясь о камни помоста. Аниясыть ощутил привычная уже тяжесть и боль в висках. Вражеская магия набирала силу. Отцы-экзекуторы готовили контр-удар. ф е с не знал, чьи ядра летят сейчас через крыши и крепостные стены, но, кто бы ни шел сейчас на приступ Арвеста, он давал ему единственный шанс ускользнуть, и этот шанс нельзя было не использовать. Неясыть ткнул солдата мечом пониже края керасы и, на момент избавившись от противника, чуть ли не силой потащил вошедшего враж орка к краю помоста. Гном, наконец, отбросил от себя бесчувственного Этлау. Вся изощрённая магия Инквизитора оказалась бесполезной в обычной драке. «Допрыгайте же!» — завопил Фесс, чувствуя, что стрелки вот-вот возьмут, наконец, верный прицел. И тогда не поможет даже некромантия, Ну, разве что потом превратить в зомби самого себя. Его усилия наконец-то возымели результат. Два солдата и отец-экзекутор лежали на помосте. Стражники в крови. И это явно сдерживало энтузиазм инквизиторов. Ядра в небе мелькали все чаще. Где-то за домами уже слышался яростный рев. Там, похоже. Началась рукопашная, и наемные роты лесных кантонов собственной кровью отрабатывали полученное жалование. Собравшиеся поглазеть на казнь зеваки во все лопатки улепетывали с площади правосудия. Прад и Сугутор упали в кипящую толпу, словно камни в бурное море. Люди разлетались от них в разные стороны, подобно брызгам. Никто и не подумал преследовать беглецов или заступить им дорогу. Видно, святую инквизицию здесь не слишком-то жаловали. К тому же у горожан хватало иных забот. Ядра падали все чаще, дым пожаров поднимался все выше, а грохот боя слышался все ближе. Немедля больше ни секунды неясыть тоже спрыгнул вниз. Камень площади тяжело ударил в ноги. Фес пошатнулся, взмахнул руками, выпрямился. Невольно обернулся и наткнулся на горящий взгляд святого отца-экзекутора, преподобного Этлау. Инквизитор успел прийти в себя и даже подползти к краю помоста. Правда, против ожиданий неясыди инквизитор не пытался атаковать. Помоги! Неожиданно донеслось до Фесса. Этлау говорил шепотом, но магия донесла его голос прямо до слуха Фесса, несмотря на царивший вокруг хаос. «Помоги! Слышишь? Помоги не мне, Арвесту, которому ты и так уже служишь. Ты же защищал его народ от порождений ночи. Помоги! Нам сейчас не до тебя!» «Все владеющие магией инквизиторы идут в бой рядом со светлыми волшебниками. Тебе удастся уйти, но помоги остановить вторжение!» Магия Этлау была сейчас очень сильна. Похоже, что она сжимала само время, потому что вся его речь длилась для Фесса не более доли мгновения. «Ага, чтобы те, кого я буду в очередной раз спасать!» «Сами же меня потом и сожгли!» Резко и уже на бегу бросил в ответ неясыть. Посланное ему вслед прощальное заклятие Этлау ф е с отбил. Не сказать, чтобы играючи, но отец-экзекутор не смог как следует сжать и нацелить свое незримое оружие, и накатившая было на Фесса волна холода растаяла без следа. Ледяные когти не смогли даже прорвать плащ на плечах неясыти. В считанные секунды, пока не взяли прицел арбалетчики, беглецы смешались с толпой. Стража и маги-инквизиторы, похоже, и в самом деле не пытались преследовать их. Верно, святым отцам и впрямь судьба Арвиста была дороже казни пары преступников, пусть даже столь видных. Не стало бить в спину и стража, опасаясь, наверное, задеть случайно оказавшихся рядом с беглецами зевак. Толпа, в которой оказались Неясыть, Прад и Сугутор, словно пенный вал катилась прочь от площади правосудия по широкой мощеной улице. Сперва казалось, что и пожары, и шум сражения остались позади, но нет. Из примыкавшей справа улочки внезапно раздались крики и лязг мечей. Спустя миг неясыть воочию увидел тех, кто сегодня пришел испытывать судьбу под стенами Арвеста. Они были высоки, смуглокожи, странных, утыканных шипами зелено-алых доспехах, похожие на причудливых морских существ. Пришельцы сражались необычными мечами, копьями или топорами, но длинными и широкими косами, причем действовали они этим неудобным, в общем-то, оружием, на удивление ловко. Часть воинов сражалась широкими прямыми клинками, насаженными на длинные, в полтора локтя, рукояти. Щитов у нападавших не было совсем. Около полусотни воинов в красно-зеленом Уверенно теснили отчаянно отбивающихся а л е б а р д и с т о в В серых керасах пехоты лесных кантонов. А позади, за спинами сражающихся, К немалому изумлению Фесса, Шли не грабители, не мародеры, а факельщики. Деловито забрасывавшие в окна и двери домов которые для этого вышибались специальным тараном, черные дымящиеся горшки и факелы с удивительно стойким, негаснущим пламенем. Никто не пытался набрать пленников для продажи, никто не пытался поискать тайников с припрятанным золотишком или хотя бы просто пошарить по обреченным домам, прежде чем там разгуляется огонь. В общем, нападавшие вели себя совершенно не так, как положено вести себя завоевателем в только что взятом на щит вражеском городе. Над нападавшими висела густая, вязкая, тяжелая аура, почти что непроницаемой, чужой и злой магии. Не требовалось быть особо искушенным в волшбе, чтобы почувствовать это. Вся улица за спинами воинов в зелено-алом была затянута дымом, Из окон многих домов уже вырывалось пламя, слышались отчаянные крики и мольбы о помощи. Известно, что воины жестоки, но известно также, что не бывает с одной стороны невинных страдающих мучеников, а с другой – отвратительных, опьяненных кровью убийц. Воину, как правило, нужно что-то еще. кроме простого боевого азарта, чтобы вот так просто сжигать заживо безоружных и, не моргнув глазом, давать погибнуть в огне богатейшей добыче. Неясыть еще не успел ничего сделать, а Прат с Сугутором уже ринулись в бой. Строй а л и б а р д и с т о в подался назад. Пяток воинов в зелено-алом прорвался вдоль стены за спины защитником Арвеста. Орк так и не бросил выхваченную у стражника на помосте Алибарду. И сейчас, широко размахнувшись, кинулся на оказавшегося впереди врага. Сиреневая коса взметнулась навстречу, но сталь Алибарды, соединившись с богатырским размахом Прадда, взяла верх. Сиреневый клинок переломился, а лезвие алебарды, продолжая смертельный полукруг, развалило надвое голову воина в высоком шипастом шлеме и, разрубив доспех, глубоко увязло в нагрудном панцире. Орк яростно выругался на своем языке. — Куда? Назад! — заорал было неясыть, но было уже поздно. Вслед за орком в самую гущу схватки ринулся Сугутор. Отважного гнома не смутило даже то, что он безоружен. Подхватив выпавшую из мертвой руки поверженного наемника алибарду, гном одним махом переломил о колено слишком длинное для себя древко, укоротив его себе по росту и, испустив воинственный клич, тоже сцепился с врагом. г н о м и о р к оба из нечеловеческих рас, отчего-то не колебались ни секунды, вступать ли им в бой или все же лучше спасти свою шкуру, убравшись отсюда подальше и скрывшись в неизбежной всеобщей суматохе. Мятущаяся толпа чуть не сбила Фесса с ног, отшвырнув к стене. Люди искали спасения в бегстве, однако и впереди, там куда вела широкая улица справедливых судей, неожиданно взметнулись дымные клубы и послышались отчаянные, полные смертного ужаса вопли. Сломив сопротивление защитников Арвеста вблизи порта, захватчики стремительно продвигались вглубь города, действуя четко, хладнокровно и грамотно. Те места, где наемники, вкупе с примкнувшими к ним жителями, оказывали слишком уж упорное сопротивление, нападающие просто обходили, чтобы потом атаковать уже со всех сторон. Так, похоже, произошло и на сей раз. Теперь люди бежали уже назад, обратно к площади правосудия. Мало кто пытался сражаться, да и чем. Найти на улицах Арвеста, пусть даже и простую дубину, представлялось не слишком-то простым делом. Тем временем алебардисты, получив неожиданную помощь от орка и гнома, сумели выровнять строй и даже слегка потеснить неприятеля. Сугутор а р у д о в а л сломанной алебардой, точно здоровенным топором, ловко отражая летящие со всех сторон изогнутые сиреневые клинки. р а д как-то сам собой оказался в середине людского строя, а него, как волны о береговой утес, разбивались попытки нападавших прорвать столь неожиданно возникшую перед ними преграду. Клинок в ножнах Фесса так и рвался в бой, но сейчас нужна была магия, а не сталь, пусть даже и несущая на себе могучее чародейство. Не обращая внимания на хаос, кипящий вокруг схватки, неясыть на миг зажмурился, потянувшись вторым своим зрением к тому, откуда пришла беда. В краткий, по человеческим меркам и вовсе неразличимый миг, он увидел длинные зелено-алые галеры, заполонившие весь просторный Арвестский порт. Не жалея ядер, Они засыпали город своими горючими снарядами, и пламя пожаров поднималось в полуденное небо. В самом порту вовсю пылали на свою беду случившиеся там суда, и крутобокие купеческие, и стремительные длинные военные. Все они оказались беспомощны перед вторгшимися, сделавшись легкой добычей огня. Удивительно, но пламя почему-то щадило корабли нападавших. Летящие во все стороны пылающие головни, подхваченные потоками раскаленного воздуха, упрямо не попадали на яркие раскрашенные борта и палубы. Порт напоминал сейчас непрерывно извергающийся вулкан, огненную гору, сквозь узкую глотку которой рвется наружу кипящий гнев подземных богов. Было уже поздно спасать хоть что-то в этом раскаленном хаосе. С галер на пирсы быстро переплавлялись все новые и новые отряды воинов в зелено-алых доспехах. Казалось, что им не помеха даже огонь и нестерпимый жар. Над кораблями нападавших, как показалось Фессу, з а с т ы л а странное, Жемчужно-переливчатая туча, струи диковинного тумана текли и пересекались, время от времени принимая обличие гротескно-огромного лица. Неясыть вгляделся в него и вздрогнул от неожиданности. Он знал, он где-то уже видел эту женщину с заплетенными в косу волосами. Но вот только где... Ясно, что не в мире Эвиала. Все здешние воспоминания отличались у Фесса необычайной четкостью и ясностью. Он готов был поклясться, что не встречал подобного лица даже среди ярмарочной толпы. Туча была злом. Щитом зла. Мечом зла. Полноправным его посланником. На миг Фессу почудилось, что он ощущает... Там, внутри этого жемчужного сверкания, чей-то чужой разум, ограниченный, как и у всякого злодея, но все-таки разум, на который можно воздействовать логикой. Однако это ощущение длилось лишь краткую секунду даже для него, а в людском мире прошло и того меньше времени. Потом вновь пришло осознание – полной иррациональности явившегося сюда монстра. Впрочем, монстра ли? Даже у самых тупых чудовищ присутствуют хотя бы главные инстинкты есть, пить, размножаться, сохранять себя. Жемчужная туча гнала людей на убой, совершенно не обременяя себя какими бы то ни было раздумьями. Неясыть сомневался, есть ли у нее вообще хоть какая-то цель, или разрушение является для нее единственно мыслимой формой существования. Разумеется, Неясыть оказался не один столь умным. В городе жило немало других волшебников, и далеко не все из белых праздновали труса в тот день. Фесс заметил тянущиеся к туче плети голубых молний, Мелькнул огненный шар, направленный в одну из галер. Фаербол проломил борт и, словно хорошее катапультное ядро, начиненное огненной смесью, разорвался внутри. Невольно Фесс даже залюбовался этим жутким зрелищем. Взрыв подбросил палубу вверх, словно крышку на перекипевшем котле. Разорвал борта, толкнув их в разные стороны. б ы л а л ю щ и е обломки мгновенно погрузились в воду огонь и дым сменились п а р о м скрышим в последние м г н о в е н и я трагедии где ж они были раньше недоуменно подумал не ясыть почему не перетопили вражью армаду на подходах к порту проморгали тогда почему не прикончили сейчас чудовищное лицо в жемчужной туче исказилась, как показалось Фессу, от гнева. На зелено-алых кораблях нашлись и свои собственные маги. В отличие от белых волшебников, прошедших обучение в Ордосской академии, они не использовали привычное стихийное волшебство, подчиняя своей воле и перестраивая элементали. Неясыц с внезапной дрожью ощутил поток силы, с т р е м и в ш и й с я к тому месту, откуда вылетел удачно поразивший галеру фаербол. И с еще большим изумлением ф е с вдруг понял, что эта сила невероятна, д о невозможности схожа с его собственной, только доведена до почти что полного совершенства. Это была некромантия высшей пробы. Удар незримой плети напрочь вышибал жизнь из жертвы, не оставляя даже изорванной в клочья души. Это была вторая смерть, истинная, неподдельная, когда чародея не вернет даже весь Белый Совет. Неслышимый для прочих крик, достигший слуха Фесса, заставил молодого волшебника содрогнуться от поистине леденящего ужаса. Оружие н а б о д а в ш и х Нашло свою цель. Холодная сталь пронеслась совсем рядом с ним, Вырвав из магического созерцания. Битва вокруг него продолжалась, И в спины а л е б а р д и с т а м нацеливалось Никак не менее двух десятков воинов с длинными косами. «Да не мешкайте же, мэтр!» Отчаянно выкрикнул Сугутор, Тряся неясыть за рукав. Только теперь ф е с увидел, что у него под ногами лежит зарубленный гномом воин в зеленом и алом. Шипы на доспехах изломаны, кровь залила кирасу. А на улице справедливых судей работает мясорубка. Длинные косы секут и секут бегущих. За спинами воинов идут факельщики, горят дома, горят не успевшие выскочить люди. Словно смерть уже овладела всем миром, и настали его последние часы. ф е с оттолкнулся от стены. Да, он некромант, и смерть его чуть ли не ближайшая помощница. Но то, что пришло сегодня в а р в и с т сто крат хуже любого, самого черного его волшебства. Принцип наименьшего зла в чистом... Самом, что ни на есть неприглядном виде. н е я с ы т ь быстро огляделся, шагнул к распростертому на камнях умирающему солдату лесных кантонов. Ранен тот был тяжело, но, быть может, его еще можно было бы вытащить. В другое время и в другом месте. Фес осторожно коснулся пальцами судорожно содрогающейся жилки на шее, почувствовал горячее истечение жизни и, привычно бросив заклятие, вобрал в себя этот горячечный поток. Глаза раненого закрылись, на губах задрожала слабая улыбка. Жизнь еще оставалась в нем, а боль ф е с уже забрал. Некромантия, да поразят ее адептов разом все темные и светлые силы. Неясыть скривился, как от удара. Это сейчас его разорванная плоть корчилась в предсмертной муке. Это он сейчас шел через серый предел в ту страну, откуда нет возврата. Однако и боль, и страдания волшебным образом оборачивались силой. Той самой, что могла возвращать мертвых в их у н ы л ы е о б и т а л и щ а или отправлять туда же живых. Меньше мгновения потребовалось Пессу, чтобы сплести заклятие, на которое раньше он потратил бы несколько часов. И гораздо меньше времени прошло, прежде чем заклинание начало действовать. Можно сказать, это был высший класс для некроманта. Совершить такое, не прибегая ни к обрядовой, ни к ритуальной магии. И даже сами враги не сразу поняли, что происходит. Их души еще жили, в то время как плоть начала стремительно умирать. Кожа ссыхалась и отваливалась целыми пластами. Глаза выпадали из орбит, болтаясь на стремительно истончающихся ниточках жил. Отваливались ногти, оружие падало, оголившиеся фаланги пальцев — не в силах были его удержать. Неясыть еще успел почувствовать дикий ужас умерщвляемых заживо воинов, прежде чем его настиг откат, отдача от неприкрытого амулетами и оберегами заклинания. В глазах помутилось, он тяжело осел на окровавленные камни, но свое дело Неясыть сделал. почти девять десятков врагов включая и идущих следом за солдатами поджигателей превратились в прах от них не осталось даже костей и приведшая их сюда сила не успела защитить своих марионеток уцелевшие алебардисты оцепенев уставились на враз опустевшие доспехи своих врагов прад и сукутор Уже суетились, поднимая полубесчувственного фесса на ноги. «Эй, ребята! Это не как он сделал, что ли?» Воскликнул один из солдат. «Не твое дело, приятель. Благодари лучше м е т р а что сам жив, пока остался. Да помоги нам его отсюда вынести!» Не поворачивая головы, бросил гном. Все оставшиеся в живых а л е б а р д и с т ы как один... ринулись помогать. Они прекрасно понимали, что, не пусти волшебник в ход свое чародейство, здесь очень скоро не осталось бы никого живого. Фесса подхватили на руки. «Над наших найти!» крикнул один из наемников постарше, с капральским значком на помятом шлеме. «Ежели их волшебническое достоинство в себя придет, так мы всех этих вражин покрушим. Мэтр тебе что, катапульта дубовая? Заорал в ответ гном. Выносим его, тебе сказано, он еще и не очнулся. Неясыть слышал эту перебранку, словно очень-очень далекое эхо, медленно всплывая назад из глубин небытия. Мир, пусть кровавый и жестокий, Властно звал его назад. Однако тут в дело вмешалась еще одна сила. Фесс услыхал слабый, но внятный и властный зов. Вокруг простиралась абсолютно непроницаемая тьма. Ночь без малейших проблесков, когда не видишь не то что вытянутой руки, но и поднесенных к самому лицу пальцев. Эта тьма не была ни злой, ни доброй, ни жестокой, ни милосердной. Она просто была, поглощенная собой, не единая, не монолитная, говорящая сразу тысячами бесшумных, загадочных голосов. Эти-то голоса и сливались для Фесса в невнятный, но могучий и притягательный зов». Постепенно на их фоне выделился один, звучавший для неясыти отчетливее и резче остальных. Невозможно было понять, мужчине принадлежит этот голос или женщине, молод его обладатель или стар. Магия гасила все характерные черты, оставляя только смысл. Теперь ты видишь меня воочию, Ты видишь, как прекрасно то, что окружает тебя ныне. Ты п у с т и смутно, но догадываешься, какие величайшие тайны мироздания скрывает под собой этот темный полог. К каким сокровенным истокам бытия ведут начинающиеся здесь тропы. «Остановись и прими меня». Остановись и подумай над тем, что я говорю. Только тут ты станешь истинно свободным, Единый во множестве, множественный в едином. Здесь бессмертие, сила, власть. Здесь каждый из нас равен Богу. Этот зов казался почти неодолимым. Неясыть не мог понять, в чем его притягательная сила, но сопротивляться уже не мог. Тьма не угрожала ему, она оставалась такой же, как всегда. Пассивной, но совершающей. Недвижной, но проникающей повсюду. Тьме было все равно, вольется в нее еще одна частичка по имени Фес или нет. На зов откликался сам неясыть. Отзывались какие-то глубокие струны его души, о существовании которых он и сам до сих пор ничего не знал. Ему предстояла борьба не с Салладорцем, что давно слившемуся с тьмой гениальному волшебнику-самородку еще один смертный, но с самим собой. тьма не обещала покоя она не обещала забвения она вообще ничего не обещала кроме кроме всего совершенно иного быть может там за великим порогом и впрямь ничего нет один обман и голос эвенгара не более чем иллюзия а может наоборот и все о чем говорилось трактате о сущности и на бытия есть истина, великая и страшная, и, может быть, кто знает, чем скорее все живущие уйдут во тьму, сольются с нею, тем лучше. Как всегда, на помощь пришла боль. Самая обычная, боль его тела, которая, похоже, никак не желала согласиться с происходящим. Резкая и острая боль вырвала Фесса из погибельного транса. Он открыл глаза. Вокруг вновь был горящий арвест, а над самим Фессом склонилось полубезумное лицо Сугутора. «Очнулись, мэтр! е Хвала подземным богам, которых я, Сугутор, никогда не видел!» Возопил гном, чуть не пускаясь в пляс от радости. «Вставайте, мэтр, вставайте, если можете, и если не можете, тоже. У нас тут, похоже, затевается знатное веселье». ф е с заставил себя подняться. Ноги ныли, словно он только что отмахал три десятка миль по бездорожью. К кучке выживших в первом бою а л и б а р д и с т о в успели присоединиться еще два отряда, и не меньше сотни арвестских обывателей, вооруженных кто чем. Все они смотрели сейчас на него, черного мага, некроманта, совсем недавно хладнокровно добившего одного из раненых, чтобы только заполучить силы для разрушительного заклятия. Люди готовы были идти за ним, и цвет уже не играл никакой роли. сцены одна соблазнительней другой, вихрем пронеслись в сознании Фесса. Он, неясыть, спаситель Арбиста, коленопреклоненная толпа, умоляющая его возложить на себя еще не успевшую остыть после плавильного горна причудливую корону. В первых рядах стоят отцы-инквизиторы, босые, с непокрытыми головами, смиренно ожидая его строгого суда. Неясыть даже помотал головой, отгоняя некстати нахлынувшие привязчивые видения. Надо как-то выбраться из горящего города, а там будет видно. Но собравшиеся вокруг него люди были, похоже, совсем другого мнения. «Веди нас, м е т р крикнул тот самый к а п р а л что первым сообразил, кому он и его товарищи обязаны спасением. «Веди твое волшебничество! С тобой мы весь город очистим!» «Веди, веди нас!» — глухим эхом отозвалась толпа. «А, э э только и смог сказать неясыть. «Да погодите вы! Не видите? Только в себя пришел!» Укорил п р а д расшумевшуюся толпу. «Сейчас», — выдавил из себя Фес. «Надо... осмотреться». Он зажмурил глаза. На сей раз заклятие получилось удивительно легко. Он даже почти что не ощутил болезненной отдачи. Неясыть словно бы воспарил над Арвистом. п ч т и весь город затягивала густая, местами совершенно непроглядная пелена дыма. Сквозь немногочисленные разрывы в ней виднелись алые пятна пожаров. Отдельные их пятна сливались в сплошное море огня, наступавшее широким полукругом на юг. Порт уже, похоже, догорал. Волшебники нападавших... все-таки вынудили магов-защитников Арвеста отступить. Правда, победа далась им недешево. Тут и там над водой торчали верхушки мачт от потопленных галер. Что творилось на пирсах, ф е с разглядеть не смог. Там все еще властвовал огонь. Оборонявшая а р в и с т пехота лесных кантонов не смогла сдержать порыв штурмующих. Наемники сражались мужественно, но, памятуя, что потерять жизнь куда хуже, чем даже кошелек, видя безнадежность положения, небольшими отрядами стали прорываться прочь из города. Упорнее других держалась, как ни странно, стража святой инквизиции. Эти до сих пор отбивались, засев в своем очень смахивающем на крепость здании. что на площади правосудия и еще в нескольких кварталах, прикрывая, тут неясыть и вовсе едва не разинул рот от изумления, выход из пылающего города женщин с детьми. Мужчины Арвеста наконец-то вспомнили о том, что они мужчины, и взялись за оружие, но было слишком поздно. Интересно. «А где же у нас преподобный Этлау?» Мельком подумал неясыть, и заклятие, словно услышав, тотчас же услужливо я в и л а ему отца-экзекутора. Этлау выглядел неважно. Ряса перепачкана грязью, копотью и кровью. Прожжена во многих местах. Лоб рассечен. Левая рука висит на грубой перевязи. о т е ц э к з е к у т о р прикрывал отход. За его спиной трое молодых послушников помогали тащить узлы и детей нескольким женщинам. А перед инквизитором скапливались, готовясь к удару, по меньшей мере десятков семь воинов в зелено-алых доспехах. Среди них Фесс наконец заметил и стрелков с очень длинными, в полный рост человека, луками. один конец которых воины упирали в землю. Этлау стоял, высоко подняв руки, и, как видно, нападавшие уже понимали, что это значит. В инквизитора не полетела ни одна стрела, и ни один солдат не пересек незримой границы. Отец-экзекутор почувствовал чужое присутствие мгновенно, поднял голову, Невидящими глазами взглянул прямо сквозь горящие дома в лицо Фессу. «Пришел посмотреть на мой конец, некромант? Ну как, много набрал силы? Для тебя сегодня ведь раздолье!» Отрывисто бросил Этлау. Его слова были словно плевок. Кто-то из воинов в красно-зеленом, очевидно, почувствовал, что вражий маг впереди отвлекся на что-то другое и тотчас же пустил стрелу. Этлау небрежно отмахнулся рукой. Стрела сломалась в полете, ее горящие половинки разлетелись в противоположные стороны. л и ц о волшебника скорчилось от боли. отдача была сильна. Однако сам он даже не пошатнулся и не шагнул назад. Воины вала зеленом, Не рискнули сделать вперед ни шага. По-прежнему топтались на месте, ожидая непонятно чего. Может, своих собственных чародеев. Этлау заговорил снова. Что, не верил, будто инквизиторы могут спасать безоружных и помогать беспомощным? Придумал себе врага. Решил, что среди отцов-экзекуторов только отъявленные негодяи. «Кровожадные убийцы и палачи, считающие, что день прожит даром, если никто не отправлен на костер, убивающиеся чужими муками?» «Я пришел не для того, чтобы смеяться над тобой, инквизитор», — сказал ф е с з а ч е м же тогда?» — скривился Этлау. «Чтобы помочь», — внезапно вырвалось у Фесса. «Помочь». протянул инквизитор. «Ну что ж, помоги. Ты сейчас... Ага, на углу справедливых судей и шерстяного вала. Сворачивая по валу, идите к порту. Отсюда бежит народ, а у меня уже не осталось людей послать им прикрытие. Эти, с клешней, посекут всех своими косами, точно траву». «А, так значит, нападающие...» «Из Империи Клешней?» «А ты что, не знал?» «Впрочем, неважно. Действуй, некромант. Спасай!» Этлау хотел добавить что-то еще, но тут ряды воинов в шипастых доспехах внезапно взволновались и качнулись вперед. Неясыть уловил слабое эхо нацеленного в Инквизитора заклинания. Там начинался бой. Видение погасло. Теперь неясыть знал, куда идти. В самом деле, чем отличался его нынешний бой от тех, к которым он уже успел привыкнуть? Тем, что здесь его врагами оказались не мертвяки, не зомби, а обычные смертные? Дальнейшее смешалось в кровавый, но по существу однообразный хаос. Отряд Фесса прорвался вдоль шерстяного вала, отбросив хозяйничавших там врагов. Он понес потери, но они оказались тотчас же восполненными. К отряду присоединялись все новые и новые жители Арвиста. Неясыть еще дважды пускал в ход свое чародейство, сметая появлявшиеся у них на пути заслоны. Вскоре дальше продвигаться стало уже невозможно из-за бушующих пожаров, погасить которые не смог бы даже сам мастер-огневик. Своими заклятиями Неясыть пробивал дорогу, наспех собравшемуся вокруг него воинству. Отдача сотрясала все его существо. Не было времени в и т ь тонкую и причудливую вязь каналов в астрал, чтобы смягчить боль. Пес скрипел зубами и принимал удар на себя. Однако этого было мало. Он пустил в ход самые черные и разрушительные из известных ему заклятий, не прибегая, однако, ни к одному виду стихийных чародейств, только некромантия. Дважды он ощутил короткое сопротивление, словно находившиеся где-то невдалеке чужие чародеи пытались ему воспрепятствовать. Он смял это сопротивление, но дорогой ценой. С каждым заклинанием все шире и шире распахивалось незримое для прочих окно в реальности, сквозь которое на Фесса властно смотрела госпожа тьма. Фессу казалось, каждое заклятие словно бы отрывает его от земли, стремясь унести туда где ему слышался столь манящий зов. Как будто бы осталось сделать одно последнее усилие, и судьба Салладорца станет его собственной судьбой. Хорошо еще, что земное сражение крепко держало молодого волшебника. К тому моменту за спиной у Фесса собралась внушительная толпа, сотни-полторы вооруженных мужчин, и почти вдвое больше женщин с детьми. Надо было пробиваться прочь из горящего города, предоставив его огню. И они сделали это, опрокинув по пути еще два вражеских отряда. После последнего чародейства Фесс о в с е м обессилел. Вокруг было разлито богато эманаций того, что он, некромант, сумел бы превратить в свою мощь Но отчего-то Фесса начинала трясти при одной мысли о том, что он вберет в себя последний мучительный вздох сгорающего заживо ребенка. За городскими воротами отряд невольно остановился. Позади лежал охваченный огнем Арвест, и, похоже, кто-то не жалел сил, раздувая пожар все сильнее и сильнее, намереваясь, как видно, сжечь даже сам камень И з горящих развалин вырвалось не так уж и мало народа, однако следом за беглецами из разбитых ворот мерным шагом выходили и з е л е н о а л ы е вражеские колонны, причем без малейшего следа копоти или сажи на шипастых доспехах. Обитатели ближайших к городу ферм и дешевых постоялых дворов уже успели сбежать. и не подумав прийти на помощь горожанам. При виде стройных колонн врагов арвестских беглецов вмиг охватила паника. Воинов среди них оказалось совсем немного. Пехота лесных кантонов исполнила свой долг и, не сумев остановить противника, сама почти вся полегла на улицах Арвеста. Неясыть не знал, Выжил ли кто-то из белых волшебников? Пока что, во всяком случае, он не чувствовал никаких следов волшбы ни с той, ни с другой стороны. Фес хотел бы узнать, что сталось с отцом-экзекутором, преподобным Этлау, но сил сейчас не оставалось даже на то, чтобы взглянуть на город магическим зрением. Да и к тому же не хотелось лишний раз прибегать к чародейству. Неясыть слишком хорошо запомнил смотрящие прямо ему в душу очи тьмы. Нападающие тем временем и не думали бездействовать. Разворачиваясь широким строем, они двинулись вперед. За спиной Фесса раздались истошные вопли женщин. Кто-то, подхватив детей, уже бросился бежать. р а д Сугутор, уцелевшие наемники, все, оказавшиеся вокруг Фесса, смотрели сейчас на него. Давай же, чародей, смети их, ведь ты можешь, можешь, мы знаем. Если бы не я с ы т ь умел черпать силу в простой человеческой вере, он, наверное, смог бы сейчас погасить солнце и вновь зажечь его. о Но... н Фесс закрыл глаза. Бой в городе взял у него все, что только возможно. Остался последний резерв, за которым только тьма. Развоплощение. «Нет, н е я с и т ь Сказал вдруг рядом очень знакомый голос. Фесс поднял глаза. Возле него стояла атлика, живая и невредимая, только очень осунувшаяся и оборванная. Похоже было, что все это время она провела в лесах и ничего не ела. «Я сделаю это сама!» Глаза девушки горели фанатичным огнем. «Не знаю, куда выведет меня эта тропа, но...» «Стой! О чем ты?» «Не понял н и я с ы т ь Откуда ты взялась? Где была? Как нашла меня?» если бы ты прочел трактат ты бы не спрашивал надменно бросила атлика игнорируя все прочие вопросы прийти к учителю можно разными путями в том числе и захватив с собой побольше врагов вот как сейчас например постой но ведь чем больше людей войдет во тьму, тем лучше пылка произнесла атлика пусть даже «Не совсем по их желанию!» «Стой!» з а п о з д а л о поняв, что она задумала, отчаянно выкрикнул ф е с Но было уже поздно. В руке Атлики сам собой оказался уже знакомый черный том рукописи Салладорца. Книга открылась, буквы ярко светились, и Неясыть даже отшатнулся. Через эти страницы в мир сейчас рвалась такая мощь, перед которой все его заклятия были не более чем сухие осенние листья, гонимые холодным ветром. Неясыть поднял было руку и тотчас понял, что надо бежать. Атлика здесь уже ничего не решала. Роковая книга гениального чародея все делала сама за нее. Девушка была обречена, и самое лучшее, что могли успеть оказавшиеся рядом, это как можно быстрее убраться отсюда подальше. Следом за м е т р о м ринулись орк и гном. Двое или трое а л и б а р д и с т о в рванулись было к атлике, но их оружие вспыхнуло, едва коснувшись невидимого купола, окружившего девушку. Мелькнул пущенный каким-то уцелевшим чародеем огненный шар. Он разбился о ту же невидимую преграду, рассыпался веером ярких искр, не причинив никакого вреда. Атлика стояла, гордо выпрямившись, высоко вскинув подбородок, громко читая какие-то фразы из книги с о л л а д о р ц а Фесс предпочитал не слышать, какие именно. А потом над их головами стало раскрываться небо. Оно не подернулось ночным сумраком. На нем не проступили звезды. Нет, посреди яркой дневной голубизны внезапно стали появляться абсолютно черные воронки. Они становились все шире, стремительно росли, поглощая вспыхивавшие жалобным розоватым светом облака. ц в е т быстро мерк. Тут и там раздавались испуганные крики, а потом из этих черных воронок вниз рванулись бешено вращающиеся, туго закрученные смерчи. Десятки смертоносных хоботов разом коснулись земли. и ф е с услышал, что земля сама закричала в этот миг от нестерпимой боли. Конечно, это были необычные смерчи, Там, где они касались земной плоти, разом начинали бушевать сразу все четыре великие стихии в своих самых разрушительных ипостасях. Горел нестерпимо белый огонь, куда ярче солнца, так что на него невозможно было смотреть. Хлестали во все стороны струи воды, каждая с легкостью на вылет пробивала вековые, п о р о с ш и мхом каменные глыбы. Завывал ветер, свернутый в тугие разящие плети вихрей. Грузно в о р о ч и л и с ь дробя все и вся, тысячепудовые, от века не знавшие подвижек, камни. Усеянная людьми и жалким скарбом беженцев поле за спиной Фесса мгновенно превратилась в чудовищную бойню. Черные хоботы хаоса метались из стороны в сторону, оставляя за собой глубокие широкие рвы. Летели в разные стороны изувеченные тела, обломки рушащихся домов, горящие комья земли. Атлика застыла в самом сердце невиданного шторма, вызванного магией Салладорца. Ее холм буря пока обходила стороной, зато у подножия бушевала с такой яростью, что живым к тихому месту. никто не смог бы подойти с небес спускались все новые и новые хоботы смерчей теперь они захватили и вышедшее из арвеста войско империи клешней обращали в пыль городские кварталы еще не уничтоженные огнем те же где успело потрудиться пламя становились даже меньше чем прахом башни дома крепостные стены Взлетали на воздух удивительными фонтанами дробящегося камня. Чудовищное оружие саллодорца достигло порта, обращая в ничто вражеский флот. Черные воронки не просто топили галеры, они высосали всю воду из гавани, превратив боевые корабли в горсти невесомого праха. И там, в порту, волшебство салладорца сошлось лицом к лицу с той силой, что привела сюда варвист воинов империи к л е ш н е й Этот момент Фес увидел своим вторым зрением, даже против собственной воли. Десятки рухнувших с неба ч е р н ы х смерчей, точно копья, насквозь пробили всю толщу жемчужно-серой тучи, и Фессу показалось, что он слышит стон бессильной ярости и неистовой злобы. Черные плети стали отрываться от материнских воронок в небе. Туча втягивала их в себя одну за другой. Но даже она не могла вместить в себя всю великую тьму, наступавшую сейчас лишь ничтожной частью своих неисчислимых легионов. Запасы черных стрел не иссякали, и вот жемчужные бока тучи набрякли свинцово серым. В последний раз мелькнуло, искаженное болью и злобой, смутно знакомое женское лицо. И туча исчезла, поглощенная, разорванная на части натиском тьмы. А на том месте, где она только что находилась... Пересохшее дно Арвестской бухты внезапно рассекла огнедышащая трещина. Остатки волноломов и пирсов, похожие на обглоданную кость остов маяка, все это рухнуло в новосотворенный провал. И тотчас же, словно кто-то поднял незримые затворы, вперед хлынула вода, Волны моря ветров стремились вновь вернуться в привычное лона. Армия Империи оказалась в самом эпицентре бури. Едва ли уцелел хоть кто-то из высадившихся сегодня утром на арвестских пирсах. Против использованного атликой волшебства защиты не существовало. Интересно... Мельком подумал на бегу неясыть. Если с а л л а д о р е ц сумел измыслить такое, то почему же не пустил в ход, когда западня захлопнулась, и он сам угодил в ловушку? Гроза все ширилась, захватывая новые и новые пространства. н е п р о н и ц а е м о е ни для глаза, ни даже для магии завеса, Висела над гибнущим городом после того, как пришлое чародейство погибло. Ни один маг, за исключением разве что милорда-ректора а н е т о не смог бы пробиться сквозь нее. «Кажется, не уйти, мэтр!» – заорал в самое ухо Фессу гном. «Сделайте что-нибудь, мэтр! Погибнем ведь все!» Сугутор неожиданно повис на руке Фесса, вынуждая того остановиться. Шторм ы в самом деле почти что настиг беглецов. Кое-кто из отставших уже оказался во власти хаоса. И двигалась буря явно быстрее даже самого резвого бегуна. Неясыть еще не успел даже ничего понять, как ясно видимое, несмотря на все творящееся, Фигурка Атлики выронила книгу и моляще протянула вверх обе руки. Шторм остановился. А потом все, все до единой воронки вдруг ринулись, словно хищные птицы на добычу, к тому холму, где застыла Атлика, лишний раз терзая и без того обезображенную жуткими шрамами дымящихся рвов землю. Тьма рванулась с небес. Тьма вмиг поглотила защищавший девушку невидимый купол. И потом все до единого уцелевшие на поле услыхали жуткий, нечеловеческий и даже незвериный крик боли и отчаяния. Черные плети с мерчей подняли судорожно трепыхающуюся фигурку атлики вверх. Потащили в небо. т р я п л я по пути, словно ребенок, тряпичную куклу. Атлику втянуло в черную дыру, и врата хаоса в тот же миг захлопнулись. Арвест встретил свой судный день и свою судьбу. Уцелевшие опомнились не сразу. Не выжил никто из н а с к о р а сколотившегося отряда, с которым ф е с вместе сражался на улицах Арвеста. Только орк и гном по-прежнему были рядом, не отходя от своего м е т р а ни на шаг. Рассеявшиеся по полям люди растерянно стояли, глядя назад, туда, где еще совсем недавно лежал гордый и богатый город. Теперь на этом месте о с т а л а с ь только г и г а н т с к а я миль восемь в поперечнике, Глубокая ч е р н а я воронка. Ее склоны кое-где дымились, кое-где их покрывала жирная влажная грязь, исходящая т я ж е л ы м паром. От моря воронку отделяла невесть как возникшая каменистая стена, увенчанная сверху острыми зубцами. Никаких следов вторгшегося флота или армии империи Клишней не осталось. Как не уцелела даже праха тех, кто не успел выбраться из а р в е с т а или выбрался, но оказался слишком близко от разгулявшегося шторма. Воистину, тьма сегодня получила царский подарок. Аниясыть уже ощущал стянувшееся над черной воронкой зло. Но зло обычное, для Фесса почти не страшное. Простор для обычной некромантии. Через пару лет, когда зло вылупится наконец из своего кокона, здесь будет немало работы. А пока здесь делать нечего, подобно тому, как нет смысла просеивать по зернышку все семена в поисках сорняков. Их следует выпалывать, когда они уже взошли. И все равно... Тяжко и страшно было стоять здесь, на краю громадной могилы, только что поглотившей тысячи, если не десятки тысяч душ. Фесс к р и в и л с я словно от невыносимой головной боли. Сугутор осторожно коснулся руки молодого волшебника. «Пойдемте отсюда, м е т р В полголоса проговорил гном. «Пойдемте!» Здесь хватает белых, людям будет кому помочь. Пойдемте, ежели все по толку пройдет, денька через три в Нарне окажемся. Неясыть тяжело вздохнул. Ноги отказывались повиноваться, на них словно повисла неподъемная тяжесть. Прад, а присоединяясь к гному, осторожно потянул Фесса за другую руку. — Идемте, идемте, мэтр, — прогудел орк. — Сукутор дело говорит. В н а р н ю укроемся, тогда и разберемся, что и как делать. Гном, Прад и Неясыть зашагали вперед. Позади осталась черная выжженная тень города, навек впечатанная в астрал ужасом и болью погибающих. зло р е ш е д ш а я Варвест оставила по себе долгую память.